Обойдет знамя Шамбалы, Срединной земли благословенного. Признавшие его возрадуются и содрогнутся отвергшие. Спросит Ташилама Великого Далай-ламу, что суждено последнему Далай-ламе. Отвергнувший будет предан суду и забвению, и пойдет воинство под знаменем Майтреи и станет город Лхасса омраченным и пустым. Восставшие против шамбалы Низвергнуты будут. Как кровь отечет знамя Майтреи Земли нового мира для затемненных И как огненное солнце для понявших. Найдет Ташилама великого Далай-ламу И скажет Далай-лама, Пошлю тебе лучший знак моей мелодии, Иди и прими Тибет, Кольцо сохранит. Вспомним также индусские традиции. Калки Пурана указывает Калки Аватара, который придет. По желанию вашему, я буду рожден вместе Шамбала. Я снова поставлю на земле двух владык, Мару и Девапи. Я утвержу опять Сатья-югу и восстановлю Дхарму в ее прежней силе. После поражения Кали-юги я возвращусь в мое место пребывания. Вишну Пураны продолжают. Девапи и Мару, живущие вместе Калапа, исполненные великой йогической мощи, в конце Калиюги восстановят Варну и Дхарма Ашрам, как ранее. Шримад Бхагавата в книге шестой говорит. Эти великие риши и другие великие подвижники, добровольно незамеченные, шествуют по лицу земли с целью духовного просвещения тех, которые следуют Великим Заветам. Шанкарачария в его «Вивеке Чудамани говорит. Эти великие, которые вместили мир, которые окончили путь через ужасающий океан рождений и смертей — существуют и шествуют для блага, подобно весне. Без всякой личной цели они освобождают человечество. Вишну-пураны говорят о конце, Калиюги, когда варвары будут владеть берегами Инда. И будут временные монархи на земле, цари сварливые, жестокого нрава, прилежащие к ко лжи козлу, Они будут убивать женщин и детей. Они отнимут собственность подданных. Жизнь их будет коротка и вожделение ненасытны. Люди разных стран соединяются с ними. Богатство будет уменьшаться, пока не истощится весь мир. Имущество станет единым мерилом. Богатство будет причиной поклонения. Страсть будет единственным союзом между полами. Ложь будет средством успеха на суде. Женщины станут лишь предметом вожделения. Богатый будет считаться чистым. Роскошь одежды будет признаком достоинства. Так в Калиюге будет постоянное падение. И тогда в конце черного века явится Калки-аватар. Он восстановит справедливость на земле. Когда солнце и луна и тишья и Юпитер будут вместе, тогда вернется Сатья, век белый. Агни Пураны говорят следующее. В конце Калиюги смешаются касты, и будут процветать разбойники без пощады. Под личину религии будут проповедовать ересь, и злые духи под видом владык будут раздирать людей. В доспехе вооруженной Калки, сын Вишнуяши уничтожит злых духов, восстановит порядок и достоинство, и поведет народ по пути истины. Исполнив это, он оставит облик Калки и вернется в высшие сферы после чего Крита-юга установится как ранее.